На следующий день я отправил письмо Ривольтусу, отослав ещё по настоянию Массетию копию президенту Дартикосу. Я написал, что разделяю взгляды Массети и не согласен со смещением с поста генерального директора агентства. Я, конечно же, продолжу поддерживать революцию как политический активист и независимый журналист в Колумбии. Через 2 дня мне в отель прислали приглашение из агентства. Новый директор Фернандо Ривольтас хотел меня видеть. Мне было очень странно увидеть этого седовласового шестидесятилетнего испанца за столом Массети. Рядом с ним, с суровым и бдительным видом, комиссар сидел в человеке в форме. В руке у Ривальтуса было моё письмо. "Я не согласен с условиями вашего ухода", сказал он мне. "Революция смещает людей, когда считает это нужным. Вам, как хорошему революционеру, следует подчиняться, не задавая никаких вопросов". Я считаю по-другому, возразил я, и Револьтус обменялся с комиссаром многозначительным взглядом. С моей точки зрения, вопросы можно задавать по любому поводу, всё должно быть объяснено. Тут впервые заговорил комиссар. Это выскамерия, сказал он. Он не назвал моего выскамерия мелкобуржуазным, а говорил просто о выскамерия как таковом. Я считаю это вопросом, связанным с личными принципами. Ну что вы? махнул рукой Револьтус. Мы обязаны подчиняться революции. Он встал и протянул мне руку. В любом случае, благодарю вас за вашу прямоту. Комиссар со мной не попрощался, он продолжал сидеть, неожиданно начав разглядывать свои ногти. Когда я пришёл на улицу Рампа, чтобы купить себе билет на самолёт, то был поражён видом огромной очереди, выходившей из офиса компании Pan American. Я в первый раз видел здесь такое. Она стеналась вдоль всего тротуара, и мужчины и женщины терпеливо стояли, опустив глаза. Это всё тоже Гусанос. Если то, что я пережил в Пренса-Латине, происходило во всех частях страны, то можно было легко предположить, сколько в этой очереди стояло отодвинутых в сторону разочарованных сторонников Фиделя, которые надеялись на лучшую судьбу в другой стране. Многие из них всего год назад заполняли площади и стадионы, торжественно приветствуя Фиделя. "Это очередь за авиабилетами?" спросил я одного из стоявших. Мужчина поднял волосатую руку и вытащил изрта сигару. За билетами, да зачем угодно, парень только бы убраться отсюда. В самолётах, совершавших ежедневные рейсы в Соединённые Штаты, не было свободных мест до сентября, как он сказал мне. Дела было в мае. Люди в очереди на деле записаться на покупку билетов на более поздний срок. У меня по спине пробежали мурашки. Стоя на улице, я смотрел на синее море, раскинувшееся от Гаваны до самого горизонта, и как сейчас помню, в голове у меня возникло слово ислафобия. Страх перед возможностью остаться навсегда на острове, а новая, острая форма клаустрофобии. Предполагаю, что сегодня многие кубинцы должны страдать от этого заболевания. Из-за такого чувства у человека могут возникнуть самые безумные идеи — попробовать бежать с острова на любом предмете, который способен держаться на воде. Впрочем, мне это не понадобилось. Масетти посоветовал мне поговорить с Педро Мартинесом, который до последнего времени был администратором в агентстве. Он был близким соратником Че Гевара и теперь снова пошел к нему на службу. Че потихоньку отстранялся от партии, окружая себя доверенными людьми. Мартинес был приятным, добродушным человеком, который мне нравился. Ну как дела? доверительно спросил он. Что собираешься делать в Колумбии? По правде говоря, я об этом не думал. Я вообще почти не думала о будущем. Не знаю, ответил я. А в Нью-Йорк собираешься, чтобы поговорить с Габриэлем? Он ждёт от меня новостей. Педро Мартинес всё очень хорошо понял. Он поднял телефонную трубку и набрал номер. Э, привет, мне нужно заказать билет на Нью-Йорк на завтра. Да, брат, на завтра. Ну, сними с рейса какого-нибудь Гусана. Хоришь что-то, товарищи, едущим со специальной миссии. Приказ сверху, больше тебе ничего не могу сказать, соображай сам. Он мне подмигнул: "Приходи сегодня вечером ко мне домой, масыться тоже будет, выпьем по стаканчику бакарди. Ты любишь музыку?" Казалось, я вернулся в утонченную загадочную Гавану в прежних времен и неожиданно оказался в уже исчезнувшем навсегда буржуазном мире с его аккуратными большими домами, полными изысканных ковров и картин, заставленных мебелью из покрытого лаком красного дерева, где во всем ощущался вкус. Негромко работал кондиционер, а покрытые пылью молчаливые окна защищали от зноя, тропиков и революционного пыла. В такой атмосфере прошла моя последняя ночь в Гаване. Это была вечеринка вне времени и пространства. Семья Педра Мартинеса жила в Видада. Его элегантная и всё ещё красивая жена обладала таким же достоинством и быстрым юмором, как и её муж. Что-то было в этой паре. Бунюэль говорил о тайном очаровании буржуазии, о тазысканного роскошного мира Видада былых времён, где были мраморные особняки за оградами, сады, очень зелёная трава, фонтаны, зонтики от солнца бассейна, да и кирис со льдом, слуги, автомобили с кондиционерами, теннисные площадки, клубы безделя по вечерам под пальмами. Мужчины в длинных костюмах, стройные женщины с изящными руками, длинными шеями, слабыми, как вздох, запястьями. Вся эта жизнь опиралась на империю сахарного тростника, и табака или на издание газет, на фабрики по производству пива или рома, которые давно были конфискованы а революцией. Когда я пришёл, чтобы провести у них свой последний вечер в Гаване, то представлял себе их тайный и почти мучительный разрыв с людьми своего класса, которые теперь эмигрировали во Флориду. Мартинесы были влюблены в свою страну, в ее древние традиции, в ценности ее культуры. Они обожали музыку в стиле афро, у них было множество записей, сделанных ими во время бдения над покойником или священных обрядов. Они были солидарны с революцией, наверное, потому что она в тот момент способствовала обновлению национальной идентичности. Поэтому они остались среди барбудос, среди военных, среди все еще полных энтузиазма толп, среди уже показавших себя зловещих комиссаров, возможно, молчили и вас. уж да, это то, что они были не способны понять, но сохраняя верность чистому началу революции. Они ведь не случайно были друзьями Че. Для этих людей, не отягощённых догматическими сомнениями, подчинявшихся старинному аристократическому кодексу, отвернуться от павших в немилость означало быть не элегантным, отмеченным дурным вкусом. поэтому они не отвернулись от нас. Поэтому в тот вечер они пригласили людей в льняных одеждах, достали старинную серебряную фарфоровую хрустальную посуду, выставили хорошие французские вина, зажгли свечи в высоких канделябрах, поставили на проигрывателя ритуальную музыку, которую они записывали во время своего путешествия по острову, а затем, чтобы порадовать Массетти, старинные, восхитительные, смешные танго, выбранные с юмором из репертуара Буэнос-Айреса. После нескольких танго муж женой Мартинесова уже подшучивали над масетти. Ну ты даёшь, приятель. Я помню, как масетти смеялся. «Вот таким он остался в моей памяти». Масэти смеется и поднимает бокал при свете свечей и чувствует себя счастливым в течение нескольких часов, которые, благодаря танго, оживившему в полумраке старинные печали и радости, оказались вынесены за скупки из общей тьмы неуверенности и ощущения надвигающегося рока. Счастливый Масэти, он еще не подозревает о том, что его ждет. Дом в пригороде, где он проведет много полных отчаяния, знойных вечеров, уже забытый, лишенный власти, оставшийся без работы, Работая, как будто досрочно вышел на пенсию, теща, которая будет приходить с набитыми едой и сумками, чтобы хоть что-то варилось и булькало на плите, ожидания поиски достойного выхода, он не сможет защитить меня, возможность продемонстрировать свою революционную честность, вероятно, тайные переговоры с Че среди рассветного зноя и тишины». Два аргентинца, которые всё понимают, но ничего не могут сказать. Они верны делу и всё равно воспринимаются комиссарами с боязливой враждебностью. А завершится вся эта герилья, двигавшаяся по направлению к смерти, в боливийской сельве, где-то на севере Аргентины. Он будет сражаться под именем второго команданта. Первым командантом, конечно же, был Че, который позже прибудет в те же места, чтобы тоже погибнуть, и возглавит маленькую группу, разгромленную аргентинской армией в первом же сражении. примечание герилья, испанская герилья, уменьшительно от гуэра, война. Конец примечания. И он, оставшись один в отчаянии, голодный среди метелей и в ледяном одиночестве гор Сальты, выстрелил себе в голову, чтобы всё закончить достойно. Он умрёт в 34 года. Та вечеринка закончилась, и мы попрощались навсегда, даже не подозревая об этом. На столе сверкают драгоценности, часы, кольца, серебряные ручки. За столом сидят одетые в одинаковую форму для агента G2, которые по очереди допрашивают направляющихся в Нью-Йорк пассажиров. Примечание органов госбезопасности Кубы. Канис примечание. Три сущеся пассажира отвечают им, они отвечают на вопросы с покорным унизительным почтением, почти с подбострастием. Можнося опасаясь, что в последний момент какая-то мелочь помешает им выйти. Опасаюсь одной фальшивой ноты, одного неосторожного высказывания, которое способно всё разрушить. Они рассеянно моргают, когда их просят выложить на стол содержимое карманов. Часы тоже кладите. Они выкладывают носовые платки, бумаги, билеты на самолёт, расчёску, пустой бумажник, а сверху кладут э, банкноты и все золотые и серебряные вещи от часов до запонок. Это обручальное кольцо, говорит маленький испуганный человек с трудом снимая его с пальца. А оно золотое. Вам придётся его оставить. Мужчина кладёт на стол кольцо и обменивается с женой покорными взглядами. Вскоре я слышу из громкоговорителя своё имя. Меня не допрашивают в большом вестибюле аэропорта, а вызывают в стеклянную кабинку. Там за столом с несколькими телефонами сидит некто, кажется, очень важный, тоже в форме. Он изучает бумагу с информацией обо мне. "Зачем вы едете в Нью-Йорк?" быстро спрашивает он холодным, повелительным голосом политيكا. Я сразу же понимаю, эта информация была прислана ему партийными людьми, уже проникшими в органы безопасности, и в ней должно содержаться много связанных со мной тайн, полученных сверху, присланных ему из зон, находящихся в его контроле. А лучше всего отвечать с некоторым высокомерием, как будто я имею доступ к государственным тайнам, которыми нельзя делиться с подчиненными. Я еду в Нью-Йорк исключительно по личным причинам, говорю я. Я смотрю ему в глаза. Комиссар смотрит на меня, а потом моргает. «Сколько времени вы пробыли в Гаване?» «Около десяти дней». «Зачем вы сюда приезжали?» «Я приезжал как директор отделения Прэнса Латина в Колумбии». «Прэнса Латина Массетти?» Это не вопрос, а слегка саркастический комментарий. «Прэнса Латина никому не принадлежит. Вам следует это знать». Он продолжает смотреть на меня, кажется, не понимая, как ему дальше вести свой допрос. «Куда вы поедете после Нью-Йорка?» «Не знаю. Не знаете». Нет, может быть, вернусь в Колумбию. А может быть, сюда? Он как будто аккуратно опускает крылышки. Похоже, он утверждается в своём предположении, что я еду по распоряжению Министерства промышленности, может быть, даже самого Че Гевары. Не стоит забывать, что билет был мне зарезервирован по спущенному свыше приказу. Хорошо, наконец говорит он. Самолет компании «Пан Американ» взлетает над морем. Во время медленного разворота в иллюминаторе видны часть города, старинное здание «Видадо» и легкая белая пена разбивающихся омол волн. И вот уже осталось только светящееся спокойствие неба. На сверкающем изумрудном море парят облака. Как только гаснут надписи, запрещающие курить и призывающие пристегнуть ремни, пассажиры до этого, словно онемевшие, напряженные, запуганные, наконец ощущают, что навсегда покинули Кубу. И, паря над Азумрудным морем, они начинают все вместе говорить, скорее кричать. «Сволочи, они отняли у меня цепочку моей бабушки, а у меня обручальное кольцо». как они кричат в течение всего полета. Я молчу. Соседи смотрят на меня с тревогой. Быть может, я шпион. В аэропорту Нью-Йорка нас встречает шумная толпа, размахивающая кубинскими флагами и плакатами эмигрантов. Добро пожаловать в свободный мир. За стеклянной стеной в зале прилетов я вижу Мерседеса и малыша своего крестника. Они меня приветствуют. Когда кубинцы со своим бурным сопровождением, как, впрочем, и все остальные пассажиры, исчезают, я все еще остаюсь внутри». Меня завели в маленький кабинет рядом с залом выдачи багажа, и теперь меня допрашивает агент ЦРУ или ФБР. Агент ужасно говорит по-испански. Он хочет знать, не коммунист ли я, что я делал в Гаване и затем приехал в Нью-Йорк. Примерно те же вопросы, что и у «Джи-2». Я на смешливо думаю, что если я вызываю подозрение у G2 и у CR, то моё полицейское положение безусловно можно считать хорошим. Когда мы несёмся в такси по головокружительной автостраде по направлению к городу, мерседес, рядом с которой вертится на сиденье малыш, со смехом поворачивается ко мне. Ну что, кум, придурки захватили Прэлу? Это сокращённое название Пренсилатина. Захватили кума. Когда я рассказал ей о своём уходе, она как всегда спокойно и безмятежно сказала: «Габи-то тоже написал заявление, он только тебя дожидался, чтобы его отправить». И снова мы с Габой одинаково отреагировали на политические события. И «Его радар никогда не отказывает», — подумал я. «Мы, как обычно, проговорили с ним до зари, то и, а может быть, следующей ночью, мы быстро ходили с ним по Виллидж, вдыхали еще холодный и свежий воздух весны, смеялись». Оба мы, как уже бывало, оказались без работы. Так мы и ходили, теперь уже по улицам Нью-Йорка, как раньше по Каррера Септима в Богатья, а еще раньше по Саванна Гранде в Караксе, и совсем уж недавно по бульвару Сен-Мишель в Париже. И строили план на будущее. Габа собирался теперь реализовать свой старый план и переехать в Мехико. При полном отсутствии денег это была авантюра, настолько же безумная, как его давнее решение остаться в Париже, не зная, каким образом это сделать. Но только теперь те времена, когда он мог выживать на хлебе, и колбасе, сигаретах и кофе, уже прошли. Жена и сын не позволяли совершать шаги по лезвию ножа. Его волновал вопрос о том, заплатят ли ему принц Лотина в выходной пособие и купят ли они ему билеты в Мехико. В принципе, это должно было быть сделано, но теперь всё было не так просто. Теперь уход с работы рассматривался как дезертирство. Пока революция не решит по-другому, хороший революционер должен продолжать свою службу, а тот, кто уходит, в рак, даже гусано. Таким образом, совершенно естественные в гнусной капиталистической системе вещи оплата возвращения с места работы и выходное пособие в новой системе уже не были само собой разумеющимися, так как никто не имел больше права предъявлять претензии единственному хозяину. государству, если оно по какой-либо причине отказывалось от выполнения своих законных обязательств. Поэтому я остался на несколько дней в Нью-Йорке, ожидая, какой ответ получит Габа из Гаваны. Пока он последние дни работал в агентстве, мы с Мерседеса Родриго гуляли по Пятой Авеню. Мой крестник проявлял поразительное для своих двух лет кокетство в отношениях с женщинами. Как только он видел красивую девушку, будь то в автобусе или в лифте, поднимавшим нас в Empire State Building, тут же пытался привлечь ее внимание. улыбаясь и подмигивая ей с непринуждённостью профессионального сердца еда. Только белки в центральном парке интересовали его больше, чем девушки. А если уже сейчас он их оставляет только ради белок, то что же будет дальше, сказал я Мерседес. Ты и только посмотри, как он строит глаза той девчушке. Вечером мы встретились с Габа, который так и не смог выяснить судьбу своего выходного пособия и билетов на самолет. Было ясно, что Гавана ничего не хотела для него делать после того, как он написал заявление об уходе, поэтому они ухватились за формальный повод и заявили, что не могут оплатить билеты до Мехико. Может быть, они и заплатят за за билет до Колумбии, но не через посредника, потому что это не было оговорено в контракте. Такие же отговорки были связаны с выходным пособием. Он должен был получить его в Колумбии в филиале агентства, который уже лишился своего руководителя. По пусто говоря, они оставляли его в подвешенном состоянии и без средств Ничего нянчиться с перебежчиками с Гусанас, так должны были говорить комиссары. С политической точки зрения мы никогда не были в их глазах чисты. Они считали нас либералами фиолетового цвета, которые при малейшем резком повороте должны были спрыгнуть с колесницы революции. Людьми, которые никогда не смогут зайти слишком далеко. Они перешли на сторону контрреволюции, сказали в агентстве нашим французским друзьям, которые переехав в Гавану, поинтересовались, что мы делаем. В конце концов в Габа пришлось принять героическое решение поехать в Мехико на автобусе с небольшим количеством оставшихся у него средств. А ну даже на это мне денег не хватит, сказал он мне во французском ресторане рядом с Лексингтон Авеню, где хорошая красное бордо, меню на французском языке, пластинки и плакаты с изображением Пьяв, как будто возвратили нас на мгновение в тот Париж, где мы когда-то жили. У Габа было 200 долларов, этого должно было хватить на то, чтобы доехать с Мерседесом малышом на автобусе до Нового Орлеана, питаясь гамбургерами и хот-догами. Я понял, что должен немедленно вернуться в Богату. Нужно было добыть для него денег и отправить перевод в Новый Орлеан, чтобы он смог продолжить своё путешествие. Так я и сделал. На севере него я смог только 150 долларов. Поэтому, когда Габо проехал весь юг США, глядя на залитых солнцем хлопковые поля, на деревянные домики, на столетних негров, сидящих на пороге, на мир Фулкнера, а потом ещё проехал на автобусе большую часть Мексики и наконец забрался до места своего назначения, то в кошельке у него из прислуг мёной денег оставалось 20 долларов. И с этой суммой он начал в Мехико новую жизнь.